Глава сотая. Земли Ладу. Верхняя Барбаджа. Яростный ветер сотрясал сухие каменные дубы, вызывая дождь с желудей, которые дети позже собирали, чтобы скормить свиньям. Округу заволокли грозовые тучи, однако со свинцового неба еще не упало ни одной капли. Прошел почти год с момента последнего дождя. Природа как старик, чьи ритуалы нарушили, сходила с ума. Вода была важным элементом цикла времен года. Без нее все пошло наперекосяк. Бастьяну вышел из джипа и пошел в сторону поселка Ладу. Собаки с лаем последовали за ним. Одного его взгляда было достаточно, чтобы они остановились и разбрелись в разные стороны. Он решительно вошел в хижину своей старшей тетушки, И нашел ее в сырой комнате, где лежал еще неиспеченный хлеб, ждавший, когда его поставят в печь. Тетушка сидела в углу, а вокруг нее устроились племянницы. Вон! приказал мужчина, голосом могучим, как залп картечи. Остальные женщины исчезли. Как ты? спросил он дрожащим голосом, стоя на коленях на земле, и сжимая тонкие руки в своих. Тетя всегда была тут, насколько он помнил. Он так свыкся с мыслью о ее постоянном присутствии, что никогда не думал, что тетя может заболеть или умереть. В глубине он верил, что тетя Ганария, женщина, заменившая ему мать, никогда не оставит его, а даже переживет. Однако в этот момент он сознавал всю хрупкость и быстротечность жизни. «Ты пришел домой пораньше из-за меня?» «Да, это так». Ее глаза наполнились слезами. «Не нужно было Бастиану». «Не говори этого даже в шутку. Хочешь, я отвезу тебя в больницу?» «В больницу? Меня?» Сказала старуха, едко улыбаясь. Он кивнул. «Нет, мы, Ладу, не созданы для больниц». Болезнь сидела в ней, черт знает сколько времени. Однако только в это утро у старухи не меньше четырех раз шла темная кровь. Когда Бастиану позвонили, он сразу же покинул участок и, как сумасшедший, кинулся домой. Я бы хотел, чтобы ты обратилась к врачу, тетя. Нет, твердо возразила женщина, кутаясь в темную шаль. Если мне суждено умереть, пусть это будет в моем доме где я родилась и выросла. Ты не умрёшь, понятно?» «Это правда. Я не могу. Мне нужно подождать и взять с собой бенинью». Бастьяну улыбнулся. «Я отведу тебя спать, хорошо?» Женщина кивнула. Племянник был единственным мужчиной, кому она позволяла дотрагиваться до неё. Бастяну взял её на руки с чрезвычайной деликатностью Как будто она была сделана из хрусталя, и отнес в комнату, легонько уложив на кровать. Ты легче перышка, тетя, сказал он, прикрывая ее. Тело подводит меня. Тебе просто нужно немного отдохнуть. Мой отец. Я позабочусь о нем, обещаю тебе. Не говори ему о Микеле. Конечно, не беспокойся. Теперь спать. «Я пришлю девочек наверх, хорошо?» Женщина кивнула. Бастяну коснулся ее лба губами и прижал к себе, как будто она была ребенком. Когда он закрыл дверь, его огрубевшие щеки были мокрыми от слез. Бастьяну вытер их тыльной стороной ладони и спустился вниз. Там приказал двоюродным сестрам позаботиться о тете и вышел. Миновал двор, где в земле копошились куры, и добрался до дровяного сарая. Снял куртку, схватил топор и яростно начал рубить дрова. Топор метался, рассекая здоровенные чурбаки. Всю злобу и тоску племянника и отца Бастьяну вымещал в физической усталости. Позже братья обнаружили его в сарае для инструментов. Он точил тесаки и косы. Искры вспыхивали и через мгновение гасли, как падающие звезды. «Бастия!» — громко позвали они его. Великан отпустил педаль, вращавшую точильный камень, и отвернулся. «Вы нашли его?» — спросил он, вытирая пот. «Нет, пока нет». После нескольких секунд замешательства мужчина кивнул. «Он не мог уйти очень далеко. Продолжайте искать его и быстро верните мне». Мы не можем больше ждать». Ладу кивнули и оставили его одного тонуть в своих муках.